Оливер, сидевший напротив Кендела, уставился на него. Это военачальники. Совершенно верно. Немцы выручают нас, а мы их, за Бога и отечество, и пригрышнюю долларов, обе стороны в безвыходном положении и должны постоять за себя. Крафт раздраженно вскочил с дивана, чем выдал свои сомнения и страхи. Заговорил медленно и неуверенно. — Дело не в том, чтобы постоять за себя. Речь идет о сделке с врагом. — С каким еще врагом? Кэндал ворошил бумаги на коленях. На крафта он даже глаз не поднял. — Впрочем, вы правы. Сделка необычная. Но мы договорились, что при любом исходе войны станем защищать друг друга. Наступила тишина. Оливер потянулся к Кэндалу, не спуская с него глаз. — — Вот это другое дело, Уолтер. — В ваших последних словах есть немалая толика здравого смысла. — Да, есть, — согласился Стряпщий, бросив на него короткий взгляд. — Сейчас мы мешаем их города с дерьмом, стираем с лица земли заводы и станции, будет еще хуже. Поэтому после войны на восстановление понадобятся немалые деньги. — А если Германия... «Победит?» — спросил Крафт, встав у окна. «Черт с два», — ответил Кэндон. «Но сейчас вопрос в том, какой урон понесут обе воюющие стороны. Ведь чем больше потери, тем дороже восстановление. Если вы, ребята, достаточно хитрые, держите нос по ветру. После войны сориентируйтесь». «Алмазы!» Крафт отвернулся от окна. «Зачем они немцам?» «Какая разница?» Кэндл разыскал нужную страницу и что-то на ней написал. «Наверное, им не хватает их для чего-нибудь вроде нашей навигационной системы. Кстати, Говард, вы провели пробные переговоры с добывающими алмазы компаниями». Оливер постоял в глубокой задумчивости, потом сморгнул и поднял голову. «Да, с фирмой Кёниг и ее нью йоркским отделом». «Под каким соусом вы это подали?» Сказал, что алмазы нужны для секретной операции, одобренной Министерством обороны. Официальные бумаги якобы готовит Свонсон, но и он не знает всего. Они купились на это?» и Стрепчий не отрывался от писанины. «Я затравил их, пообещав заплатить вперед. Сказал, дело пахнет миллионами. Значит, все в порядке». Это был не вопрос, а утверждение. Уолтер, продолжал Оливер, — «Вы назвали немцу имя Спинелли. Это неподходящая кандидатура». Кэндалл перестал писать и взглянул на представителя фирмы «Меридиан». «Я не собираюсь говорить Джанну ничего лишнего. Он просто проверит чертежи до того, как мы заплатим за них. Не получится. Спинелли нельзя отстранить от работ в фирме». «Во всяком случае, не теперь, иначе возникнет слишком много вопросов. Найдите кого-нибудь другого». «Понятно». Кэндалл положил карандаш и залез пальцем в нос. Этот жест, очевидно, означал, что Уолтер глубоко задумался. «Подождите-ка. Есть один человек, прямо в Посадене. Странная птица, но нам подходит как нельзя лучше». Кэндалл засыпел и рассмеялся. «Он даже не разговаривает, просто не может!» «А дело знает?» — спросил Оливер. «Есть у него недостатки, но он, по-моему, толковее самого Спиннели, ответил Кэндалл, нацарапав что-то на отдельном листке бумаги. «Его я беру на себя». «Но это вам дорого пойдет?» Оливер пожал плечами. «Все издержки за наш счет. Что еще?» «Нужен связной в Буэнос-Айресе». Тот, кто свяжется с Райнеманом, разработает план доставки чертежей в США. В Буэнес-Айресе полно военных, боюсь, не помешали бы они нам. Можете не беспокоиться, заверил Оливер. Свонсон, сделаю все, чтобы они не вмешивались. Зачем впутывать его? воскликнул Крафт. К чему в его лице навлекать на себя гнев всего Министерства обороны? Переживает, ваш Свонсон. Ему лишь бы мундир не запятнать. Вот что я вам посоветую. Не давите на него сразу. Дайте ему время освоиться, пока и без него дел хватает. Вполне возможно, мне удастся сохранить его мундир в чистоте».